Как полчаса могут повлиять на вашу жизнь? Полчаса в день – это очень немного. Это время, чтобы выпить чашку кофе или прочитать пару писем в своей электронной почте. И в то же время полчаса могут изменить всю вашу жизнь, если потратить их не на кофе и не на письма, а на самосовершенствование и самореализацию. Выделяя по полчаса в день, за полгода можно освоить выбранную вами психотехнику, изучить компьютерную грамоту, Расширить свой кругозор чтением нужных и полезных книг. Тратя всего полчаса в день, можно за год привести себя в хорошую физическую форму, выработать привычку к тренировкам и развить свое тело. Проводя всего по полчаса в день за письменным столом или за компьютером, вы сможете, наконец, написать книгу, о которой долго мечтали. Написать книгу мечтают на самом деле очень многие люди, и им есть что сказать миру. Но вот решаются на реализацию задуманного только единицы. А все потому, что книга требует времени, труда и сосредоточенности. И если заниматься книгой все свое время, это может стать вложением, которое никогда не окупится и не принесет ни славы, ни денег. Но вот уделяя работе над книгой всего полчаса в день, вы сможете реализоваться как писатель, и вполне возможно вас заметят и оценят вашу работу по достоинству. И пусть ваша писательская деятельность будет продвигаться медленно, зато книга получится обдуманной и качественной. Не торопясь и уделяя всего полчаса в день на занятия живописью или рукоделием, можно создавать великолепные произведения искусства или уникальный хендмейд. Возможно, именно первые шаги в творчестве, сделанные таким образом, определят вашу дальнейшую профессию и образ жизни. Современным занятым и вечно спешащим людям некогда уделять внимание своим мечтам и потребностям. Некогда развиваться и обучаться, темп их жизни настолько высок, что остановиться и заняться собой просто некогда. Но полчаса в день можно выделить без особого ущерба для работы, карьеры, домашних дел и прочих якорей, которые цепко держат нас в повседневных рамках. При небольшом запасе терпения и некоторой настойчивости уже через год-два вы увидите, как растете над собой и окружающими, и как постепенно, но неуклонно меняется ваша жизнь. Успех, выкованный временем, а не сиюминутная удача, которая быстро забудется – вот что предлагает вам теория получаса.